Ансельм и Адиль Патмуй. «Сегодня мы с папой и мамой пошли печей к месье мадам Патмуй. Месье Патмуй работает вместе с папой». «Ты не будешь скучать, Николя», — сказал папа. «У Патмуй двое детей, мальчик и девочка, и вроде бы они очень славные. Надеюсь, ты продемонстрируешь им, как хорошо воспитан». Я сказал «ладно». «Мадам и месье Патмуй открыли нам дверь своего дома и были очень рады, увидев нас». «Ансельм, Адиль, встречайте своего приятеля Николя!» Закричала мадам Патмой. Ансельм и Адиль вышли. Ансельм был немного старше меня, а Адиль младше. Мы сказали друг другу привет. «Николя наверняка хорошо учится в школе, да, мадам?» Спросила маму мадам Патмой. «Лучше не спрашивайте, мадам», — ответила мама. «От него у нас только огорчений. Он такой несобранный». «Да, да, да», — сказала мадам Патмой. «А уж мой сын, мадам, у девочки все время ангина. Ох же дети, от них столько беспокойства!» «Ансельм, дедиль», — сказал месье Потмой, пригласите вашу приятеля к столу. Веселитесь и ведите себя хорошо». Месье Потмой объяснил маме, что для нас приготовили отдельный стол в детской, чтобы нам никто не мешал. Потом он взял папу под руку и стал ему рассказывать истории про месье Мужбума, папиного начальника, — а мама смеялась и рассказывала мадам Патмой об одной моей шалости. И я очень удивился, потому что, когда я выкинул эту шалость, мама совсем не смеялась. «Ну что, ты идешь?» — спросил Ансельм, и я пошел за ним в комнату. Когда мы пришли, Ансельм повернулся к Аделе и сказал. «А тебя я не звал с нами». «Почему это мне нельзя с вами?» — спросил Адель. «Потому что у тебя красный нос, вот почему». — ответил Ансельм. «Неправда, неправда, у меня нос не красный!» — закричала Адиль. «Я все маме скажу». Тут пришла мадам Потмой с моей мамой. «Что такое?» — спросила мадам Потмой. «Вы еще не за столом? Шоколад остынет?» «Он сказал, что у меня красный нос!» — закричала Адиль. Мадам Потмой и мама засмеялись. «Они такие задиры!» — сказала мадам Патмой. Потом она перестала смеяться, посмотрела на Ансельма и Адиль большими глазами и сказала... «За стол! И чтобы я вас больше не слышала!» И они с мамой ушли. Мы втроем сели за стол. У каждого была своя мисочка с горячим шоколадом и кусок пирога. А еще был хлеб со специями и варенье. В общем, вкуснотища... «Ябеда», — сказал Ансельм сестре. И правда, сказал Адиль. «А если ты еще раз назовешь меня Ябедой, я все скажу маме». «Сегодня ночью я ее напугаю», — сказал Ансельм. «А вот и не напугаешь, а вот и не напугаешь». Запела Адиль. — Еще как напугаю, — сказал Ансельм. — Вот сделаю тебе монстра. У — -у -у, я монстр. — Да ну, — сказал Адель. Монстров я больше не боюсь. — Тогда, — сказал Ансельм, — я буду привидением. У — -у -у, я привидение. У открылась рот, она стала плакать и кричать. — Не надо, я не хочу привидения. Тут пришла мадам мой ведь у не был сердитый. — Если я еще раз вас услышу... — сказала она, — накажу обоих. — Что о вас подумает Николя? Вам не стыдно? Посмотрите, как он хорошо себя ведет. И она ушла. Мы все съели, и Ансельм спросил у меня. — Во что будем играть? — Давайте в электрический поезд, — предложил Адиль. — Тебя никто не спрашивал, — сказал Ансельм. — И вообще, девчонкам лучше играть в куклы и не мешать старшим. — Поезд мой тоже. Папа подарил его нам обоим, и я могу в него играть так же, как и ты. Ансельм засмеялся, посмотрел на меня и показал Адиль нос. «Нет, ну ты слышал?» — спросил он меня. «Вот ты хорошо», — сказал Адель. «Поезд такой же мой, как и твой. И если ты не дашь мне в него играть, то играть не будет никто». Ансельм пошел к шкафу и достал оттуда рельсы, классный локомотив и кучу вагонов. «Нет-нет, я не разрешаю трогать мой поезд!» — закричал Адиль. «А пошей хочешь?» — спросил Ансельм. Но тут открылась дверь и вошел месье мой с моим папой. «Вот, смотри», — сказал месье Пат мой папе, — «это комната детей. Ну что, малышня, веселитесь?» «Он хочет играть в мою поезд, а мне не разрешать в него играть», — закричала Адиль. «Хорошо, хорошо, мы вам не будем мешать», — сказал месье Пат мой погладив Адиль по голове. «Слушай, старик, а помнишь, как папаша-мужбом попросил Барлье перевести ему письмо на английский? Как мы смеялись!» И папа с месье Патмой ушли. «Ну, ясно», — сказал Ансельм. «Папа разрешил нам играть в поезд без тебя». «Неправда, он сказал, что подарил его мне», — закричала Адиль. Ансельм стал раскладывать рельсы. «Надо проложить дорогу под кроватью, под шкафом и за столом», — объяснил мне Ансельм. «Я не дам тебе играть в мой поезд», — закричала Адиль. «Да ну», — сказал Ансельм. «Интересно посмотреть». Тогда Адиль пнула рельса ногой, Ансельму это не понравилось, и он стукнул Адиль. Адиль этого не ждала. Она плюхнулась на пол и стала такой красной, что ее носа больше не было видно. «Я тебя убью! Я тебя убью! Я тебя убью!» Закричала она, а потом схватила локомотив и бац! Запустила его в голову Ансельма, прямо в голову. «Не попала, не попала, не попала, Сказал Ансельм. Потом он поднял руки и завыл. у, -у, -у я привидение!» «Тут началось такое!» Адиль заорала, потом бросилась на Ансельма и стала его царапать. Ансельм схватил ее за волосы, а она его укусила. А когда вошли месье Патмой и мадам мой папа и мама, брат с сестрой, катались по полу. — А ну перестаньте немедленно! — закричал мадам Патмой. — Как вам не стыдно! — закричал месье Патмой. — Это все она! — закричал Ансельм. — Она хотела сломать мой поезд и кинулась в меня локомотивом. — Неправда! — закричала Адиль. Он делал привидения и таскал меня за волосы. Хватит! закричала мадам подмой, вы ведете себя безобразно и оба будете наказаны. Сегодня вы не получите десерта и никакого телевизора всю неделю. И нечего плакать, раз вы не захотели нормального праздника. О, Боже! сказала мама папе, дорогой, ты видел, который час? Нам пора домой. Дома, когда я остался в своей комнате один, я стал плакать. Это нечестно, но правда. Почему у меня нет младшей сестры, которая бы со мной играла?